Глава 7. Психотерапия и религия. А теперь зададимся вопросом. Имеется ли непосредственная связь между всеми рассмотренными нами выше вопросами и врачебной деятельностью или медицинскими научными исследованиями? Ведь религиозные вопросы интересуют врача не как врача, не из-за его профессии, если речь заходит о подобных мировоззренческих вопросах, то как врач он обязан быть безусловно толерантным. Это вменяемое в обязанность толерантность требуется и от врача, который лично религиозен. Вряд ли религиозность или же нерелигиозность пациента ему не важна, напротив, не как врачу, а как человеку, как верующему, это может быть ему в высшей степени важно. Однако не следует забывать, Не менее чем сама религиозность пациента врачу интересна спонтанность этой религиозности. Иными словами, он в высшей степени заинтересован в ее спонтанном прорыве. И этого прорыва он будет нетерпеливо ожидать. Это ему удастся тем легче, чем больше он, будучи сам религиозным человеком, будет убежден в латентной религиозности даже внешне не проявляющего свою веру пациента. Верующий врач верит не только в своего бога, Но и в подсознательную веру больного. Он верит таким образом не только осознанно в своего бога, но и в подсознательного бога пациента, который еще не стал для него осознанным. Религиозность, как мы уже слышали, только тогда подлинна, когда она экзистенциальна, то есть когда человека не понуждают к ней, а когда он сам на нее решается. Теперь мы видим, что прежде экзистенциальности на первый план выдвигается еще момент спонтанности. Подлинная религиозность, будучи экзистенциальной, должна иметь время, чтобы взрасти спонтанно. В этом на человека никогда нельзя оказывать давление. Поэтому мы можем сказать: ни оно, ни врач не могут понуждать или подталкивать человека к истинной религиозности. Уже Фрейд, который в этой же связи говорил о двойной осознанности, указывал, что терапевтический эффект осознавания содержания подсознания основывается на спонтанности такого осознания. То же относится и к религиозности, и подобно тому, как при вытесненных комплексах к выздоровлению приводит только спонтанно возникшее осознание, так и при подсознательной религиозности путь к исцелению открывает ее спонтанный прорыв. Любые спланированные воздействия были бы здесь бесполезны, так как любое более или менее осознанное намерение испортило бы весь эффект. Это очень хорошо известно священникам, и они никогда не отказываются от спонтанности истинной религиозности. По этому поводу вспоминается рассказ одного священнослужителя о том, как однажды его позвали к постели умирающего, который всю жизнь был неверующим. Этот человек вдруг почувствовал потребность перед смертью излить душу и для этого выбрал священника. И священник не предложил умирающему предсмертное отпущение именно потому, что умирающий пришел к этому не спонтанно. Настолько ценна спонтанность для священнослужителей. Следует ли нам, врачам, стремиться быть еще более искушенными в деле религии, чем священнослужители? Не следует ли скорее нам, хотя бы в той же степени, что и священникам, уважать свободное решение доверившихся нам людей и их религиозное устремление? В психотерапевтических кругах снова и снова раздаются голоса с требованием того, чтобы психотерапевт перещеголял священника. В этом проявляется гордыня. Мы можем строго различать задачу врача и миссию священника. И так же, как нерелигиозный врач должен оставить своему религиозному пациенту его веру, так и религиозный врач должен оставить священнику то, что принадлежит ему по праву его служение. Мы уже говорили, что больной неврозом навязчивых состояний, движим поистине фаустовским влечением к абсолюту, находясь в поисках стопроцентно истинного познания и стопроцентно верного решения. Похоже, что он поверил обещанию змея: и будете как боги, знающие добро и зло. Действительно, гордыня такого невротика заключается именно в этом желании переступить через самого себя, через свою тварность, Они в его скрупулезности, этой своеобразной сверхобвиняющей совести, где он ошибочно его локализует. О тех психотерапевтах, которые в своих узурпирующих стремлениях претендуют на роль священников, можно только сказать: они хотят быть как священники, указывающие добро и зло. Как мы уже говорили, логотерапия не может заменить психотерапию и не стремиться к этому, а лишь дополняет ее. Точно так же врачебная забота о душе не претендует на то, чтобы заменить заботу священника о душе. Врач должен ставить перед верующим больным религиозные вопросы не как врач, а как верующий человек. И второе, право на это он также имеет всегда только как верующий человек, ведь неверующий врач не вправе использовать религию как инструмент для лишения терапевтических задач. Это бы означало обесценить религию сделать из нее средство поддержания или восстановления здоровья. Даже если религия в итоге может оказаться очень психотерапевтически действенной, ее первичный мотив никак не является психотерапевтическим. Даже если она может вторично оказывать благотворное влияние на душевное здоровье, ее целью является спасение души. Религия не служит уверянием в спокойной жизни, в бесконфликтности и не служит другим психогигиеническим целям.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 и требующее от психотерапии отказаться от своей научной уникальности и самостоятельности по отношению к религии и стать чем-то вроде служанки теологии. Достоинство человека основывается на его свободе, свободе, которая достигает слова нет, той границы, на которой человек решается отвернуться от Бога. Точно так же достоинство науки основывается на той безусловной свободе, которая гарантирует исследованию независимость Как свобода человека должна простираться вплоть до этого нет, так и свобода исследования должна быть гарантирована даже под угрозой того, что результаты исследования войдут в противоречие с нашими убеждениями. Ведь только такое воинствующее исследование может прийти к тому триумфу, который достигается непротиворечивым противоречивым упорядочиванием его результатов в высшую истину веры. Поскольку мы говорим о достоинстве, будь то достоинство человека или же исследования, его можно определить как самодостаточную ценность и противопоставить ему тогда пользу, как ценность для меня. И тогда мы можем сказать, кто пытается превратить психотерапию в служанку теологии, кто хочет поставить психотерапию ей в услужение, тот лишает ее наряду со свободой исследования не только достоинства самостоятельной науки, но и той возможной пользы, которую она могла бы принести религии, конечно же, только по результату, но не по намерениям. Если бы эмпирические результаты исследований или лечебные успехи психотерапии могли бы послужить религии, то это было бы возможно лишь если бы она двигалась не по заранее установленному маршруту с четко определенными намерениями, ведь ценность для теологии представляют всегда только неподдельные результаты независимого научного исследования. Если психотерапия когда-нибудь приведет доказательство, что душа действительно такова, какой мы ее себе представляем, то есть религиозно по своей природе, то это может сделать только психотерапия как наука, которая по своей природе не связана с религией и всегда будет оставаться наукой. Чем меньше психотерапия будет стремиться услужить теологии, тем большими будут ее действительные заслуги перед ней. Не обязательно быть служанкой, чтобы быть способной служить.